Я повернулся и зашагал обратно к машине. «Тут всего километра четыре осталось», — сообщил овчар, догоняя меня. «Даже с девушкой полтора часа, и вы на месте. Дорога здесь одна, не заплутаете. Подъем совсем пологий. Уж извинить, что не довез до конца». «Ну, что вы, большое вам спасибо». «И долго вы пробуете там, наверху?» «Еще не знаю. Может, завтра вернулся может, и неделю торчать придется, смотря, как дела пойдут».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 на душе не становилось возвышеннее и светлее. Наоборот, от картины этой душа съеживалась и чувствовала себя неуютно, точно скиталец, молящийся в храме у иноверцев. Мокрые, пепельно-серые тучи заволакивали небо, не оставляя ни просвета, ни щелочки, как если бы кто-то задрапировал небосвод огромным куском однотонной унылой ткани. А на этом фоне... Низко, прямо над нашими головами, проносились косматыми клочьями плотные черные облака. Казалось, достаточно поднять руку, чтобы к ним прикоснуться. Эти черные клочья с невероятной скоростью внеслись на восток. С бескрайних равнин Китая переправились они через Японское море и прибыли на Хоккайдо, чтобы и отсюда мчаться, не останавливаясь дальше и дальше к Охотскому морю еще бог знает куда.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 Вода из горной расщелины сбегала вниз бесчисленными ручейками. Ручейки эти выползали на дорогу, по-змейному шипя и извиваясь у нас под ногами. Даже миновав поворот, мы еще долго не избавляли темпа. Хотелось бы скорее убраться как можно дальше от этого места. Минут через тридцать скалу справа сменили невысокие холмы,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 Огненно-рыжих берез простиралось перед нами, докуда хватало глаз. Меж белых стволов яркими пятнами проглядывал низкорослый кустарник. Зеленела трава, там и сям чернили останки поваленных ветром деревьев. — Неплохое местечко, — заметила подруга. — Что и говорить, после поворота, который мы только что миновали, это местечко казалось действительно неплохим.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 в угрюмом небе, и остались только ползущие друг за другом косматые черные облака. Вокруг стояла такая тишь, что дело жутко. Даже звук ветра утопал в березовых просторах, не оставляя ни свиста, ни шороха. Лишь временами какие-то толстые черные птицы пролетали над головой, и, разевая клювы с красными языками,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 а перед ним раскинулась небольшая полянка, из которой мог бы получиться отличный теннисный курт. Мы стащили из плеч рюкзаки и спустились к воде напиться. Такую вкусную воду я пил первый раз в жизни. Вода была ледяной, у меня моментально покраснели ладони и сладковатый на вкус, пахло мягкой, свежей землей.